Почему мы считаем, что богиня удачи будет вмешиваться в такие пустяки, как скачки? Мне она представляется богиней любви и благородства, которые доставляют удовольствие помогать тем, кто нуждается, и тем, кто по праву заслуживает вознаграждения. Я стараюсь искать удачу не за игорным столом и не на скачках, где люди теряют больше золота, чем выигрывают. Я ищу ее там, где люди делают дело, достойные награды,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 вошел бы в круг самых почитаемых в городе граждан. Не повторяй глупых ошибок, которые совершил когда-то твой отец. Я желаю того же, отец. Сделай то, что следовало сделать мне в твоем возрасте. Вкладывай одну десятую своих заработков в прибыльное предприятие. Твои накопления и прибыль, которую они принесут, со временем сделают тебя владельцем большого состояния. Слова твои мудры, отец.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 Ты хорошо усвоил урок ответил аркад удача как мы выяснили идет вслед за шансом наш друг торговец мог бы в полной мере насладиться ее дарами сумей он разглядеть свой счастливый шанс точно так же покупатель скота мог бы получить большую прибыль распознай он удачу в предложении крестьянина мы затеяли эту дискуссию чтобы найти способ стать удачливыми думаю нам это удалось